Покупки Маркетологи, рекламщики и пиарщики бьются, чтобы покупатели нагребали как можно больше товаров в свои корзины и тележки. Магазины и бренды борются за потребителей. В дни распродаж повышается количество травм и даже смертей. Миллионы тонн мусора создаются ежедневно из тех вещей, что были куплены бездумно, просто ради шопинга. А мы с вами обходим систему и не даем заморочить себя. Откажитесь от лишнего. Сократите потребление. Используйте повторно. Первые 3R-правила, как нигде, применимы в этой сфере. Не используйте бумажные пакеты. Они не экологичнее полиэтиленовых. Во-первых, само производство очень грязное. В атмосферу попадает почти в полтора раза больше вредных веществ, а в водоемы — в 50 раз, чем при получении полиэтилена. И в отдельных случаях на изготовление и транспортировку бумажных пакетов затрачивается значительно больше энергии. Во-вторых, то, что бумага не наносит вреда окружающей среде и быстро разлагается, — это миф. На свалках и полигонах нет условий для биоразложения. Слушай раздел «Раздельный сбор отходов» — совет «Избегайте биоразлагаемой упаковки». Она просто будет законсервирована в толще других утрамбованных смешанных отходов без доступа воздуха. В-третьих, бумажные пакеты одноразовые, ну или, может, двух, ну, трёхразовые. Они легко намокают и рвутся. Использовать их много раз с сохранением первоначальных свойств не получится. По-настоящему экологичная вещь, та, которая экономит ресурсы, заменяет одну, пять, 10, 100 других, когда не нужно производить и покупать новую. Если все же у вас оказался бумажный пакет, например, от выпечки, можно положить в него развесные овощи. Так они дольше хранятся, если вы не раскладываете их дома по специальным контейнерам. Найдите поблизости места, где можно купить товары без упаковки. Пройдитесь по своему микрорайону. Готовы поспорить, увидите много интересного. Конечно, проще и быстрее схватить с полки, замотанная в пластик, чем искать альтернативу. Но если потратить время один раз и поискать заветные места, можно очень удивиться, как много торговых точек подходит для жизни в стиле нали отходов. Рынки, ларечки и фермерские магазины – Никаких клейких штрих-кодов после взвешивания, а зачастую и чеков. Но здесь нужно быть уверенным в качестве продуктов. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты. Кстати, бывает, что в таких микромагазинчиках можно купить яйца в свою тару. Можете использовать повторные упаковки из-под яиц. Небольшие супермаркеты. Во многих взвешивать овощи и фрукты можно прямо на кассе, даже не распечатывая наклейку. Если вы едите мясо и сыр, то в таких магазинах вам охотнее продадут в вашу тару. Просто спросите, можно ли завесить в вашу упаковку. Расскажите, что вы не хотите увеличивать количество мусора, и вам важно приобретать продукты в свою тару. Для маленького магазина ценен каждый клиент. Это не гипермаркет, где за день проходит сотни, а в выходные могут и больше тысячи человек, поэтому персоналу всё равно. Гипермаркеты. Вы удивитесь, но можно и в них договориться об отпуске в свои контейнеры и пакеты, даже если продавец трактует санпины в свою пользу. Зовите администратора и предлагайте написать расписку, что вы не будете иметь претензий в случае чего. Ну а овощи, фрукты точно можно брать в свои камешочки Никто не прикопается. Старайтесь выбирать плоды без наклеек. Лишний мусор ни к чему. Пекарни. Хлеб и другая выпечка в свой мешок. Пирожные в многоразовый контейнер. Магазины без упаковки. Сейчас во многих городах стали появляться Zero Waste-магазинчики, в которых почти всё можно купить в свою тару, даже бытовую химию растительное масло. Или же есть оборотная тара. Лучший помощник в этом вопросе — любой поисковик и запрос магазин без упаковки в вашем городе. Откажитесь от одноразового мусора на кассе. Фасовочные пакеты, ненужные наклейки, флайеры, купоны на скидку, а еще прилипалы, скрепыши, старатели и прочий мусор, которым торговые сети через детей заманивают взрослых за покупками. Будьте вежливы, но непреклонны. Пресекайте попытки заранее, еще до того, как рука кассира потянется к заветной кучке барахла. Иначе потом они не возьмут обратно, а просто выкинут, не моргнув глазом. Переведите скидочные карты в электронный формат. В 2020 году ходить со стопкой карточек в кошельке неудобно и, мягко скажем, несовременно. Уже давно существуют электронные кошельки для карточек со штрих-кодами, приложения для смартфонов от отдельных магазинов, и в некоторых сразу оформляют электронные скидочные карты без пластикового носителя. Ненужные карточки можно использовать в быту как скрипки подкладывать под тяжелую мебель при перестановке, в детских играх, а можно сдать на переработку, если принимают в вашем регионе. ходите в магазин сытым и со списком покупок. Выкладка товаров в магазине делается очень продуманно. Яркие упаковки, заманивающие желтые или красные ценники, дегустации продуктов со слюновыделительными ароматами — все это провоцирует нас на незапланированные покупки и заставляет брать больше. Проще всего планировать список продуктов по меню на неделю. Слушай главу «Еда и готовка. Если заранее продумаете, что будете готовить, и подготовите список, то маркетинговые уловки не сработают. Вы сэкономите деньги, спасете продукты от неминуемой порчи и избавитесь от головной боли, что готовить на ужин. Учитывайте правила выкладки товара. Не все знают про мерчендайзинг и то, что есть ротация товара. Чем больше срок годности, тем дальше от покупателя ставят продукт. Это логично, ведь обычно люди берут то, что ближе лежит, а еще то, на что сразу падает взгляд. Именно поэтому стоит обратить внимание на полки выше и ниже уровня глаз. Там лежат менее раскрученные товары, часто имеющие меньше слоев упаковки. Если вы собираетесь готовить что-то сегодня-завтра, берите с первого ряда, так в магазине не возникнет просрочки. А вот если вам нужно что-то, что должно еще полежать, тогда запускайте руку в вглубь полки. В конце ряда вы найдете самое свежее. пакет? Спасибо, нет. Не берите одноразовые пакеты. Вместо них есть масса отличных альтернатив: авоська, шопер, экосумка, рюкзак. Если забыли, то капюшон, подол длинной юбки, платье, карманы или просто руки в конце концов. Есть разные исследования насчёт того, что же экологичнее: полиэтиленовый пакет или экосумка. При этом единодушно решено, что бумажные пакеты не лучший вариант. Слушай, раздел покупки экопривычку про бумажные пакеты. Но экологичность в том, что пакет или его замена должен быть прочным и многоразовым. Вы можете пользоваться пакетом-майкой десятки раз. Кстати, на всякий случай рассуйте по всем сумкам запасы из пакета с пакетами. И это будет экологичнее покупки нового тканевого шопера потому что многоразовое использование — это экономия ресурсов. А если вы сошьете продуктовую сумку из старой одежды, например, джинсов, то это будет истинная эко-сумка. Спасайте юродивые фрукты и овощи. Про одинокие бананы слышали уже все. В некоторых торговых сетях даже делают плакаты про это. Конечно, это выгодно магазину, но экономия на возврате товара, который будет испорчен, если полежит, всегда идет рядом с экологичностью и сохранением ресурсов. Неказистые овощи и фрукты тоже достойны нашего внимания. Красивые, ровные и гладкие купят все. А кривые, косые, но при этом не испорченные, только из-за некрасивого внешнего вида, останутся на полке и будут гнить. При этом разницы во вкусе нет. Спасать их и покупать специально ради этого, конечно, не нужно. Но если вы планировали купить морковку, почему бы не выбрать самую неприглядную, но в хорошей кондиции? Не забывайте эко-мешочки и контейнеры. С каждым такое случалось. Думаешь, что не пойдёшь за продуктами, поэтому незачем занимать в сумке лишнее место. Но потом вдруг видишь свежую молодую картоху, с которой уже сама слезает шкурка, да ещё и по скидке, или чуешь аромат восхитительного горячего багета, и всё. Понимаешь, что купить это не что, но нужно вот прямо сейчас и откладывать нельзя. Если с выпечкой всё довольно просто, можно взять салфеткой и хрустеть горбушкой на ходу, то ради картошки придётся спасать фасовочные пакеты, которыми люди набирают клубни, а потом оставляют тонкий пластик сиротливо лежать. Это тот самый случай, когда можно купить в пакетик, потому что иначе его выбросят. Не лепите наклейку на пакет, лучше на палец, а потом используйте полиэтилен повторно и сдайте на переработку, если принимают в вашем регионе. Это будет высший пилотаж. Но все же не забывайте свои мешочки, сетки-фруктовки, зип-пакеты или контейнеры. Прямо сейчас положите их в сумку, рюкзак или карман. Они займут совсем немного места. Долой консюмеризм! Человек-потребитель ценит себя и других не за личные достижения, а за обладание вещами. Что-то мне подсказывает, что до того, как вас заинтересовала эко-тема, вы грешили этим. Я, кстати, тоже, и мне за это немного стыдно. Но сейчас это точно не про вас, поэтому я лишь позволю себе напомнить вам базовые правила осознанных покупок. Покупайте только качественные товары. Скупой платят дважды. В этой книге я много говорю про экономию денег — Да, я люблю денежки и не всегда охотно с ними расстаюсь, только когда трачу на что-то действительно нужное. И мне доставляет удовольствие мысль, что, сэкономив в некоторых случаях, я могу купить качественные, более дорогие вещи, которые прослужат дольше и будут радовать меня. Деньги — это ресурс, который стоит использовать рационально. Приобретайте новые вещи только когда старые уже плохо работают, испортились или им не хватает функционала. Понимаю, иногда хочется что-то более мощное и дольше держащее зарядку или же более экологичную альтернативу, когда прежняя еще не сносилась. Однако если объективных причин для покупки нет, остановитесь, отложите деньги, которые хотели потратить на новый, на самом деле ненужный девайс, и потратьте их на впечатление или на что-то другое, радостное и полезное. Или положите на сберегательный счет на крупные цели. Часто нам хочется новых вещей, чтобы поднять себе настроение. А сделать это можно более простыми, полезными для себя и сохраняющими природные ресурсы способами. На закупке большими упаковками, особенно совместные, затрачивается меньше ресурсов и индивидуальной упаковки, ниже транспортный след. Но оптом и по скидке покупайте только если вам действительно это нужно. Прежде чем купить новую вещь, загляните в секонд-хенд или на доску объявлений. Прошли времена, когда покупать вещи, бывшие в употреблении, считалось дурным тоном, совком или нищебродством. Циклическая экономика, разумное потребление, устойчивое развитие — тренд 2020-х. Поэтому реюз становится простым способом экономить ресурсы и избегать сверхпотребления. Если вы не готовы брать БУ, это не значит, что можно забыть о покупке с рук. Очень многие заказывают в зарубежных интернет-магазинах, например, одежду, А потом выясняется, что размер не подошел. Так можно купить фактически новую вещь, которую до вас мерил только один человек, а не десятки, как в обычных магазинах. Можно вообще получить вещи бесплатно на свопах, вечеринки по обмену вещами, фримаркетах, в группе «Отдам даром», ВКонтакте, на сайте «Дар-удар», да на том же «Авито» или «Юле», спросить по друзьям и знакомым, даже соседям. Месяц без покупок Представьте, что вы за месяц ничего не купили. Вообще. Кажется нереальным, правда? Но это очень популярный в сети челлендж, который успешно проходят тысячи людей. Ограничения и исключения каждый себе устанавливает самостоятельно. Для кого-то по первости продержаться даже один день без покупок будет сложно. Обычно отказываются от любых покупок, кроме еды, лекарств и экстренно необходимых вещей. Но даже в случае форс-мажора сначала ищут альтернативу из уже имеющегося или покупают бывшее в употреблении. Исключение — уже заказанные товары, которые были оплачены до этого момента. Если заказали с оплатой на месте, придётся возвращать товар. Таковы условия челленджа. Кто-то выбирает месяц вообще без покупок, даже еды. В таком случае ходят по гостям и родственникам, пробуют продукты на рынках и дегустационных промоакциях акциях выбирают фудшеринг, слушай раздел «Еда и готовка». Даже фриганство — это когда собирают еду обычно в ненарушенной упаковке по мусоркам.